При современных скоростях появление в воздухе истребителей или аэростатов заграждения могло быть обнаружено лишь при постоянном и внимательном наблюдении за воздухом. Та же большая скорость наряду с большой высотой полета, делала визуальное наблюдение земли очень трудным. Человеческий глаз, даже вооруженный лучшей оптикой, уже не мог фиксировать предметы с точностью, какая требовалась разведчику, чтобы раскрыть местность. Для наблюдения местности с большой высоты на большой скорости На борту советских самолетов-разведчиков имелся прибор, созданный соединенными усилиями советских радиотехников, оптиков и химиков. Это был сложный агрегат из фотосъемочного, лабораторного, демонстрационного и радиобильд-аппаратов. Интересной деталью этой установки было применение новых цветочувствительных эмульсий, очень чувствительных к природе фиксируемых красок. Искусственные краски, химические, действовали на эмульсию совершенно иначе, нежели естественные. Изображение получалось резко искаженным по цвету и сразу бросалось в глаза наблюдателю. Это давало возможность быстро обнаруживать всякого рода искусственные сооружения и маски. Главным затруднением на пути конструкторов этого фотографического наблюдателя было преодоление времени в фотохимических процессах. Но они справились и с этим. Через 82 секунды после спуска затвора фотокамеры Позитив уже проектировался на экран. Выдвинутый вперед веер из нескольких десятков ВРД – сноска. ВРД – обозначение высотного разведчика дальнего рейда, тип, состоявший на вооружении в части, который командовал сторон. ВРД позволял главным силам кадры двигаться совершенно уверенно, зная, что всякий сюрприз со стороны противника будет обнаружен разведкой. Разведчики шли по три – придерживаясь максимальной высоты, какую допускала облачность. Перистые облака плыли разорванными клиньями. Разведчики старались держаться немного ниже, чтобы облака не портили видимости. Разведывательный веер вел полковник сторон. Он летел в замке своего передового патруля, непрерывно поддерживая радиосвязь с флагманской машиной. Старый, осторожный летчик, опытный и внимательный разведчик, он, не отрываясь, слушал эфир, и был готов принять сообщение любого из 20 патрулей своей части. То, что до сих пор за час полета над расположением противника ни один из самолетов не донес о чем-либо подозрительном, заставляло полковника беспокоиться. Равнина сменилась пологими холмами, покрытыми мелким кустарником. Контрольная фотолента по-прежнему не показывала никаких признаков аэродромов, зенитной артиллерии, ни единого намека на искусственную маскировку. Старун знал что до зоны сопротивления ПВО Варшавы еще далеко, но он никогда не предполагал, что противник так хладнокровно подпустит к ней большевиков, не попытавшись даже сбить их с маршрута. Подобная выдержка со стороны противника была неожиданной. Он хочет подпустить эскадру к самому узлу своего сопротивления? Тем хуже для него. Большевики вовсе не собираются идти к польской столице и скоро лягут на новый курс. Тогда будет уже поздно привлекать к борьбе воздушные силы активной обороны польской столицы. Они не успеют даже вступить в соприкосновение со эскадрой Дорохова. — Ну что ж, тем лучше, тем лучше для нас, тем лучше, — запел он по старой привычке, зная, что никто не услышит его голоса, которого он так стыдился на земле. Здесь его не попрекнул плохим слухом. — Тем хуже для... — завел он было новую руладу, но оборвал на полуслове Головной самолет, идущего впереди патруля, вдруг стремительно повернулся вокруг вертикальной оси. Прежде чем старун успел проанализировать это движение, правая несущая поверхность переднего самолета отвалилась и стала падать. Корпус со вторым крылом, совершив еще несколько беспорядочных движений, пошел вниз. В следующее мгновение от падающей машины отделились два человека и, пролетев несколько десятков метров, раскрыли парашюты. Летчик его собственной машины Следуя движением идущих впереди машин головного звена, круто взял на себя. ВРД, взвыв моторами, свечой полез в облако. В тот момент, когда Старун отметил прыжок второго парашютиста, в наушниках его зазвучал голос. «Старун! Старун! Говорит ВРД-2! Говорит ВРД-2!» Это звал его по радиотелефону аварийный разведчик. Третий из его экипажа остался в падающей машине, чтобы донести. «По-видимому, напоролись на трос заграждения!» «Говорит ВРД-2. Слышите?» Старун поспешно сказал в микрофон. «ВРД-2! ВРД-2! Прыгайте, прыгайте! Я вас видел! Донесение принял! Донесение принял! Старун!» Рефлекторным движением пальцы переключили радио на передачу телеграфом и стали посылать в эфир позывные. «Волна! Волна! Волна!» А глаза не могли оторваться от исчезающей в синеватой дымке у земли аварийной машины. Успел ли выскочить последний? Кто был этот смельчак, в котором сознание долго преодолело ужас падения в штопорящей машине, обреченной на верную гибель? Летчик, наблюдатель или радист? Он даже не сообщился в его имени. Самолет с таруна, пробив облака, вышел под чистое небо. Невероятной чистоты купол открылся над ним. Безмерная яркость света, не затененного ни единым облачком, ни малейшей туманностью. Под самолетом клубились безграничным морем облака. Казалось, что они находятся в непрерывном движении, точно гонимые ветром волны мыльной пены, заполнившей целый океан без берегов и даже без горизонта. Длинные вереницы, как поплавки на поверхности бурливого прибоя, то появлялись, то снова тонули аэростаты заграждения. Погибший разведчик не ошибся. Десятки серебристых баллонов тянулись непрерывной чередой с севера на юг. А в наушниках послышалось кряхтение, потом отчетливый голос. «Волна слушает, волна слушает». Отозвалась рация флагмана. Старун сообщил об аэростатах. Чтобы точно установить начало и конец баража, заграждение нырнул под облака. Северный конец баража начинался у верещины и тянулся к Лечне, уходя дальше на юг. По-видимому, это было одно из звеньев пассивной ПВО железнодорожного узла Люблина. Старун донес об этом флагману, и сопровождаемый несколькими патрулями своих вРд снова пробил облака аэростаты по-прежнему качались в пенистом море старун приказал атаковать аэростаты. воспламененные зажигательными ракетами несколько баллонов взорвались ярко- голубым пламенем утратив часть своей опоры бараш осел увлекая своей тяжестью оставшиеся аэростаты они были теперь видны под облаками этого достаточно стар не мог задерживаться для полного уничтожения барража Хотя подвешенных к аэростатам трусов и не было видно, они уже не представляли опасности и не могли явиться ловушкой для самолетов Дорохова. Флагман изменил направление полета главных сил. Вся масса самолетов, следуя приказу флагмана, выполнила поворот. Бараж был обойден с севера. Аэростаты могли теперь сколько угодно болтаться под облаками. На смену холмам, покрытым редкой порослью, пришел лесной массив, простирающийся вдаль огромным черным пятном. Среди темных масс деревьев изредка берели помещичьи усадьбы. В наушниках капитана Косых послышались позывные флагманской рации. Четким попискиванием кто-то звал. «Волна! Волна! Волна!» Косых оторвался от зрительной трубы. В наушнике запищало. «Говорит роба! Говорит роба!» Косых даже не заглянул в код. Эти позывные он знал хорошо. Его родная часть. Капитан невольно посмотрел в ту сторону, где должны были быть его самолеты. Они летели на крайнем левом фланге первой колонны. Не меньше пяти километров отделяли его часть от флагмана. Косых и Сафар не могли бы найти друг друга в небе, даже если бы промежуток между ними не был занят несколькими десятками рябоватых пятен, похожих на стаи мальков в светлом пруду. Эти пятна казались Сафару неподвижными, потому что двигались с той же скоростью, что и его собственная машина. Только когда его самолет испытывал качку, пятна эти то уходили под крыло и пропадали на фоне земли, то резко проектировались на облачном небе. Сафар спокойно вел машину по заданному курсу, переключив управление на автопилот. Сноска. Автопилот – приспособление, позволяющее самолету сохранять заданное направление полета и устойчивость без участия летчика. Он лишь изредка поглядывал на картушку. Сноска. Картушка. Диск компаса с нанесенными на него делениями. Не сошла ли курсовая черта с нужного румба? Во время полетов Сафар испытывал чувство удовлетворения, почти радости. Источником ее была такая же уверенность в себе, какую он испытывал, купаясь в море. Сафару не нужно было прилагать никаких усилий для того, чтобы держаться на поверхности. Казалось, пожелай он утонуть, и то вода не пустит вниз. Такое же чувство было и теперь. Но в воздухе оно пришло не сразу. Прежде, когда он летал на большом корабле, этого чувства не было. Самолет был посторонним телом, большим механизмом, который он, Сафар, заставлял держаться в воздухе. Не покидала мысль, что нужно быть на чеку. Внизу земля с никогда не изменяющей ей силой притяжения. А когда Сафар перешел на СБД, это чувство исчезло. Пропала мысль о том, что машина тяжелее воздуха. Послушность машины физиологически до да радостной уверенности в собственных мускулах возбуждала Сафара. Он не летел, а спокойно плыл в упругой воздушной среде. Немного ниже и впереди Сафар все время видел машину товарища с ясной двойкой на фюзеляже. Если бы не крылья, она была бы похожа на большого уснувшего Сазана, лениво, без движения, плывущего по течению медленной реки. Только смешная у Сазана спина. Через колпак, прикрывающий среднюю часть фюзеляжа, видны движущиеся головы людей. Внизу, под двойкой, становилось темней. Гуще делался большой лес. Сафар с интересом склонился к трубе. Сафару казалось, что он слышит щебетание птиц, чует запах влажной тени, лежащей под сомкнутыми вершинами деревьев. Ему даже захотелось в этот лес. Он давно не видел такой массы зелени. Он отвык от нее в степных просторах Украины. Если бы сафар мог спуститься на землю, он убедился бы, что лес действительно велик. Вершины деревьев сходились, закрывая землю. В их душистой августовской тени было сумеречно и пахло прелым листом. Даже птицы, о которых думал там наверху сафар, действительно щебетали в ветвях. Но вот другая целая стая их, снявшись с дерева, испуганно метнулась в сторону. Даже здесь, на земле, Нужно было очень внимательно приглядеться, чтобы понять причину испуга птиц. Зеленая масса листвы двинулась и стала медленно вращаться. Вращалась крона, ствол, целая площадка, изрезанной корнями земли, двигалась вместе с деревом. Оно было только маской, живою, тщательно поддерживаемой маской зенитного орудия, приютившегося в прохладной тени. Медленно, методически вращалось орудие, следя стволом за невидимыми простым глазом самолетами Дорохова. Если бы теперь посмотреть на этот большой спокойный лес сверху, можно было бы увидеть много таких вращающихся деревьев. Под каждым из них скрывалась зенитка. У каждого орудия молча, застыв в напряженном ожидании, стояла прислуга. Наводчики с наушниками на головах торопливо вращали маховички горизонтальной и вертикальной наводки. Приказания приходили с поста командира батареи, откуда велось наблюдение за движением колонн. В контрольной трубе командира батареи, разбросанная по небу россыпь самолетов-мальков, превращалась в машины. Можно было отчетливо разобрать их очертания и даже определить тип машины. Прислуга у пушек, скорее угадывавшая, чем видевшая в небе серую рябь, нервничала. Солдаты удивлялись тому, что командир позволяет врагу беспрепятственно миновать зону наиболее действенного огня. А командир, видя, что пока идут разведчики, и предупрежденный о движении колонн бомбардировщиков спокойно ждал, пока в небе на фоне редких облаков не покажутся главные силы. Справа также терпеливо ждала вторая батарея, слева — третья. Орудия настороженно молчали, выжидая наиболее благоприятного момента для открытия огня. А грозящие колоннам опасности не смогли на этот раз предупредить и разведчики Сторуна. Даже зоркие фотоаппараты не обнаружили пушек, спрятанных в густой листве деревьев. Склоняясь время от времени к окуляру трубы, Сафар видел все тот же зеленый лес. Сафару отлично думалось подровное гудение винтов, когда внезапно, сразу с нескольких сторон, сверкнули блески разрывов и брызнули черные клочья дыма зенитных снарядов. Автопилот выключен, рука на штурвале. Ухо улавливает приказ флагмана. Маневрировать на высоте, не меняя курса, руки сами дают штурвал от себя на висящие еще в воздухе клочья черного дыма. Разрывы следующего залпа зениток, покрывшие то место, где только что был самолет, остались над головой. Но прежде чем Сафар снова взял штурвал на себя, совсем рядом сверкнули новые разрывы. Еще и еще. Они были так близко, что на мгновение закрыли переднюю машину, всего на мгновение. Но когда их черные лоскутии остались позади, двойка соседа уже не занимала привычного для Сафара положения на 50 метров впереди и 40 метров ниже. Круто заворачивая влево, без виража, она стремительно уходила в сторону. Вражеский снаряд сделал свое дело. Не ожидая приказаний, Сафар дал обороты и вышел на ее место. Оглядевшись, он уже не нашел товарища среди хлопьев разрывов. Скоро разрывы зениток остались сзади. Колонны прошли зону огня. Батареи послали еще залп вслед замыкающим патрулям и умолкли. Собрав донесение частей... Дорогов суммировал потери. Во второй и третьей колоннах 8 самолетов сбиты, 21 получили легкие повреждения, исправляемые в полете. В первой колонне один имеет серьезное повреждение органов управления. Это был самолет командира первой колонны. За несколько минут до того, как противник начал обстрел из кадры у его самолета заело трос управления рулем направления. Пока его исправляли, летчику пришлось поневоле оставить строй и делать непрерывный круг тут начался обстрел кружащийся самолет был выгодной мишенью для зениток прежде чем на нем исправили повреждения он был подбит волков летевший в соседней с командиром колонны машине успел еще заметить как поврежденный самолет командира потеряв управление беспорядочными кривыми пошел к земле безнадежность его положения волков понял потому что тот сбросил сразу все свои бомбы. На земле вспыхнули огоньки кучных разрывов, и взлетела темная облачко дыма и земли. Волков занял место командира первой колонны и донес об этом флагману. Таким образом, командирский самолет был единственным погибшим в первой колонне. Она вся успела пролететь в зону зениток, прежде чем их огонь стал поражающим. Радиослужба противника пыталась мешать работе наших раций посылала ложные приказания и донесения. Сафар получил циркулярное радио флагмана об этой мешающей работе противника и перестал тратить время на расшифровку явно ложных передач. Но все же эта служба помех сыграла свою роль. Флагман принужден был дважды менять шифр. Кто мог поручиться, что противник не знает нашего кода? Нужно было проявить большое чутье и хорошо разбираться в обстановке, чтобы с уверенностью отбрасывать то, что не внушало доверия. И нет ничего удивительного в том, что Сафар отнесся с недоверием к одной радиограмме, содержавшей неразборчивые слова, хотя под нею и была условная подпись Дорохова. Смысл, следующий за нею, полученный Сафаром радиограммы флагмана, сводился к тому, что без крайней надобности и без атаки со стороны противника самолетом эскадры в бой не вступать, ни при каких обстоятельствах не уклоняясь с маршрута. В заключении следовал приказ первой колонии Волкова принять на себя роль охранения, разбившись на две группы, отойти на фланге главных сил с превышением до тысячи метров и следовать так до тех пор, пока противник не выйдет из поля зрения. Сафар решил, что это относится к предстоящим встречам с врагом, и спокойно продолжал полет. Если бы он не принял плохо понятую радиограмму за фальшивку германа поляков то знал бы что разведкой эскадры обнаружена колонна автожиров противника числом до 100 машин, идущая на высоте, несколько превышающей высоту СБД и под углом курсу эскадры. Зная, что боеспособность автожиров ничтожна, дорогов мог допустить лишь два варианта. Или это наблюдение, или автожиры имеют целью бомбометания по колоннам его эскадры. Но расчет скоростей показал флагману, что курс автожиров пересечется с курсом эскадры только в рергадной части последней. Лишь самый хвост колонны могут зацепить автожиры. В случае отсутствия автожиров каких-либо агрессивных намерений, присутствие их никак не повредит эскадре. Напротив, противник убедится в том, что она движется прямым курсом на Варшаву. Это может сыграть лишь положительную роль в развитии дальнейшей операции командование противника будет дезориентировано собственной разведкой. Если же автожиры захотят произвести бомбы метания по самолетам из кадры, им придется снижаться. Тогда избд первой колонны атакуют автожиры. Для них не составит труда отогнать тихоходные неповоротливые аппараты. Отвлекаться же на предупредительный бой с противником, присутствие которого может и не принести никакого вреда, командир эскары не хотел. Было дорого время, и каждый грамм горючего в баках СБД. Ничего этого Сафар не знал. Он не мог видеть и перестроение колонн, когда СБД Волкова разошлись на фланге эскадры. Эскадрилья сафара шла в замке левого крыла своей части. Именно Сафару могла угрожать бомбардировка автожиров, если бы они ее начали. Но для Сафара появление их слева и сверху было неожиданностью. Это было нечто совершенно новое и удивительное заслуживающее того, чтобы передать флагману. Сафар поспешно послал в эфир позывные флагмана и стал передавать голосом, не шифруя, сообщение о замеченных автожирах. В наушниках косых звучал знакомый голос приятеля. Но вдруг он умолк. Передача оборвалась. На повторные вызовы флагманского радиста Сафар не откликался. В самый разгар передачи Сафар вдруг почувствовал толчок, и машина стала резко заворачивать влево. При этом весь самолет вибрировал так, что стрелки приборов прыгали как в лихорадке. Две из них, показывающие обороты правого винта, совершали странные движения. Они сто стремительно подскакивали на критическую красную черточку, то резко падали до нерабочего минимума. Сафар немедленно выключил передачу к правому винту, и через секунду перед ним уже вспыхнуло на коммутаторе гнездо бортового техника. Пришло донесение. Правый винт выбыл из строя. Совершенно оборвана одна лопасть. Это сделала маленькая бомба с автожира. Сафар был единственным, пострадавшим от их нападения. Лишившись винта, Сафар не мог продолжать полет. Несущая полную нагрузку машина шла со снижением, резко забирая вправо. Сафар лихорадочно обдумывал положение. Заставить машину идти прямо он может, выключив левый винт. Можно сбросить бомбы, и планирование будет более пологим. Но без бомб какой же смысл в полете, целью которого было бомбометание? Бомбы должны быть сохранены. Однако было совершенно ясно, что маневрирование и даже сохранение направления полета и высоты немыслимы. Радиостанция «Сафара» приняла приказ Дорохова колоннам расходиться согласно боевому заданию. Это значило, что эскадра достигла Плешини. Отсюда первая колонна ляжет на курс к Берлину. Вторая и третья должны взять к юго-западу, то есть влево. Со второй колонны должен был взять влево и Сафар. Должен был. Он прикусил себе губу так, что невольно вскрикнул. В ответ на послышавшийся в наушниках удивленный вопрос радиста приказал донести флагману о случившемся. Пока идущие впереди части выполняли маневр, пришел приказ Сафару, оставив строй, по собственному усмотрению найти место для посадки. Дальше действовать по инструкции. Сафар знал, что это значит. Посадка на вражеской территории влекла за собой уничтожение самолета. Сафар хорошо помнил инструкцию, но никакие параграфы не могли сделать простым и легким уничтожение собственной машины. Однако нужно было выходить из строя, чтобы не задерживать перестроение эскадрильи и маневр всей части. Попрощавшись с эскадрильей, Сафар оставил строй. Он с тоскою смотрел, как исчезает на юго-западе вторая и третья колонны Дорохова. Где-то там, в голове второй колонны, на флагманском самолете, сидит Сандро Косых. Он, наверное, уже вычеркнул из состава эскадрильи его тройку. Может быть, он даже и не подумал о том, что на этой тройке летит Сафар. Но нет, Косых не мог забыть о нем. Разве Сафар не был его другом? Тут он поймал себя на том... Что думает о себе в прошедшем времени, точно о покойнике? дудки Он еще посмотрит, что из всего этого получится. Не удастся ли Сафару выбраться? Вдруг возьмет, да и не утонет бывший амбал. Даром, что ли, он плавает, как пробка? Между тем, первая колонна Волкова быстро уходила на северо-запад. Скоро последние черточки ее машин исчезли в затянувшемся облаками небе. Сафар был уже много ниже этих облаков, скрывших его товарищей. Самолет Сафара остался один. Совершенно один над чужой страной. Стрелка высотомера шла вниз. Больше не было надобности так старательно удерживать направление. Сафар принял затекшую ногу, и самолет плавно заскользил к земле. Теряя высоту, Сафар мог уже без помощи трубы видеть землю. Темно-синий массив леса перешел в серую рябь кустарника. Дальше тянулись гряды невысоких холмов. Холмы были пустынны Никаких объектов для использования своих бомб Сафар не видел. А он твердо решил не садиться, не истратив с пользой бомб. Поэтому, придав машине минимальный угол снижения, на каком она тянула, не проваливаясь, Сафар снова повел ее по прямой. Отсутствие пронзительного свиста пропеллеров и монотонного гудения турбины создавало теперь при свободном планировании иллюзию полной тишины. Мягко шуршали крылья, да тоненьким голоском пел Саф. Если летчик давал штурвал от себя, голос Сафа делался смелее, переходил на дискант, подбирал на себя, и Саф снова возвращался к робкому альту. В узкий люк штурманской рубки просунулся бесформенный ком из кожи и меха. Сквозь запотевшие стекла очков Сафар увидел глаза штурмана. Покосившись на альтиметр, Сафар увидел, что высота уже всего около четырех с половиной тысяч. Он отодвинул намордник респиратора. Штурман сделал тоже и застенчиво улыбнулся. Точно он был виноват в случившемся. Сафар поманил его к себе. — Глянем на карту. Штурман с трудом втиснул неуклюжее от громоздкой одежды тело в командирский отсек и протянул планшет. — Как скверно получилось, а? Надо искать хорошую посадку. Сафар сердито вырвал планшет. — А я вас, товарищ штурман, комсомольцем считал. Штурман поднял на него удивленные глаза и обиженно спросил. — Вы к чему, товарищ командир? — Нас сюда для хорошей посадки посылали? — Так у нас же бомбы, тысячи килограммов, с ними на незнакомой местности. — Знаю. Еще что. — Да все. — Миша, — вдруг тепло сказал Сафар, — ты не помнишь, какой то парень однажды говорил на собрании? Нам партия потому и доверила высокую честь нести знамя передового комсомольского экипажа что мы сумели использовать нашу замечательную советскую технику до дна, как Сталин учил. Овладевайте ею, и вы увидите, что для советских летчиков невозможное не существует. Я вот забыл. Кто это говорил, а?» Штурман отвел глаза. Сафар протянул ему планшет. «Где мы?» Штурман пометил карандашом место. Сафар глянул вниз. «Действительно, по ним узкой ленточкой велась река «Просто». Ее долина уходила на юго-восток к Калишу. Далеко к северо-западу была станция Ероцин. Логика говорила о том, что если экипаж ищет безопасной посадки на ровном поле, подальше от населенных мест, то под самолетом для этого самое подходящее место. Но Сафар спросил штурмана. — Миша, мы до Ероцина дотянем? Может, там что-нибудь найдется для ворошиловских наших ягодок? Посчитай-ка. Штурман вооружился счетной линейкой. Белая целлулоидная дощечка казалось до смешного маленькой и неуместной в меховых лапящих перчаток. Но умелые пальцы ловко оперировали движком. Сафар с нетерпением следил за расчетом. Штурман замешкался. Он о чем-то думал, глядя на карту. — Товарищ командир, Гига, погляди! До Калиша немногим дальше, чем до Ероцена. Может быть, дотянем? А ведь Калиш — это же вещь, большой узел. вот сколько путей сходится. Может, там склады или что? Глаза Сафара заблестели. — На худой конец там этих эшелонов сейчас, видимо-невидимо, — мечтательно проговорил он. — А в эшелонах немцев-то, немцев! Сафар старательно вел машину по линии, прочерченной штурманом. Линия шла прямо к калишу, срезая из лучины просны. Справа белела на земле такая же строгая линейка шоссе. — Эх ты, птичка комсомольская! — радостно крикнул Сафар. — Или туча же ты у нас! — Двадцать один двадцать один, час четырнадцать минут. Восемнадцатое августа. Темно-синей полоской тянется по гребнем пологих холмов лес. Размашистой дугой опоясал он извилистую долину Просны. Равнина, будто устланная лоскутным ковром, пестрит клочьями полей. Зеленые, подчас почти бирюзовые, желтые, как золото, буро-серые, красные, черные. Клиниями, квадратами, трапециями и ромбами слепились эти клочья в одну неразрывную пестрить. Беспорядочно разбросаны по ней деревеньки. Домики в деревеньках убогие, с глиняными стенами, с кровлями из с темной гнилой соломы. Неправильными рядами разбежались домики вдоль просторных улиц. На задах деревень зелеными грядами легли огороды. Капустные качны с тугими голубыми листами, ровная темная зелень картофеля. Дальше, за картофелем, красные от ягод кусты смородины и малины. Среди малинника чучело в истрепанном военном мундире с остальной каской вместо головы. В тихом предвечернем воздухе безжизненно повисли рукава мундира. Привыкшие к чучелу воробьи безбоязненно лакомятся смородиной. Поближе к дому, между грядками и забором, протянул свою длинную шею к небу журавль колодца. Вечереет. Густая тень плетня... Ложится на белую стену домика. Низкое солнце багровым заревом зажигает стекла крошечного оконца. Лучи насквозь просвечивают дом. Нет в нем ни перегородок, ни мебели, нет и людей. Сквозь тонкие подрешетины видна солома крыши. Стены дома изнутри неприглядные, желтые. По желтому картону идут тонкие планки остова. И весь этот домик оказывается сделанным из картона на тонком каркасе. Второй дом, третий, пятый, десятый. Вся деревня картонная. Даже вот этот на пригорке в центре деревни, украшенный полосатой вывеской казенного кабака, и он из картона. напрасный любитель выпить стал бы искать в нем стойку и за ней толстопузо-восидельца в засаленном фартуке. Он увидел бы в центре кабака стальную трубу, выходящую из пола и упирающуюся в крышу. На крыше над трубою стеклянное полушарие. В его линзах отражается купол вечернего неба. У подножья трубы широкий провал люка с ведущими вниз железными ступенями. Там, где они кончаются, решетчатая дверь подъемной шахты. А внизу, на глубине 20 метров, на дне шахты, спокойно стоят лифты. У освещенных электричеством кабинок дремлют лифтеры в форме германских солдат. Прямо против лифтов дверь с белой эмалированной дощечкой Дежурный офицер. Написано по-немецки. Дежурный обер-лейтенант сидел перед большим матовым стеклом панорамы. В стекле ничего, кроме голубого неба и редких белых неторопливых облачков. Но обер-лейтенант смотрит внимательно, посасывая сигаретку. Когда сигаретка кончается, офицер на миг отрывается от наблюдения, чтобы взять новую. И опять смотрит внимательно, не отрываясь. На столике рядом с ним звякнул телефон. Привычным движением офицер протянул руку. «Оберлейтенант Штиль!» Громко и раздельно звучало в трубке. «Пост номер шесть слышат самолеты!» Прежде чем лейтенант положил трубку, задребежал новый звонок, и вспыхнуло другое гнездо коммутатора. Наверху оживала деревня. Из труб, как по команде хлопотливыми хозяйственными клубами, повалил дымок. Ворота домов открывались... Выезжали двуколки, вазы, аккуратно нагруженные и увязанные, все как один. В поле, откуда ни возьмись, замахала длинными руками лобогрейка. Вся округа ожила, как по мановению чародейской палочки. На широких улицах, до того совершенно пустынных, появились люди. Они ритмическим солдатским шагом ходили до околицы и обратно. Странные жители. И костюм на них необыкновенный. Форменные брюки и военная куртка а на головах шляпы польских крестьян. Но сверху они казались такими же, как и по всей юго-западной Польше. Пленка маршрутного разведчика фиксировала только микроскопические точки крестьянских шляп. К тому времени, как ожила округа, разведчики Старуна были уже над мирными деревнями. Хозяйственный полковник отметил отсутствие пустошей в полях, движение сельскохозяйственных машин. Видимо, край спешил покончить с полевыми работами, пока сюда не перекинулось пламя войны. Полковник Старун и не подозревал, что вместе с темнеющим польским небом, вместе с разорванными клочьями облаков, все его разведчики собраны линзами купола над казенным трактиром и четким изображением отброшены на подземную панораму. Вокруг нее столпились офицеры. В их взглядах было нетерпение, но командир подземной зоны смотрел на черточки самолетов подчеркнуто равнодушно. Чтобы успокоить офицеров, он сказал, — Терпение, господа, это разведчики. Их главные силы проходят в пятидесяти километрах к западу. Мы должны ударить им в фост. Он оглядел затаивших дыхание офицеров. Итак, задача ясна? Противник должен быть задержан во что бы то ни стало. Прошу разъяснить это всем офицерам. По секторам, господа, командирам отрядов задержаться. Командиры Звенев поспешно разбежались. Командиры отрядов стояли перед капитан-лейтенантом. — Поближе, господа. Они сошлись плотным кольцом. Он понизил голос до шипящего шепота. — Все, решительно все проверять лично. На нижних чинов не полагаться ни в чем. Понятно? Вы свободны. Он опустился на табурет перед панорамой. Адъютант надвинул на лампу темный экран. Ярче выступило на матовом стекле панорамы, озаренная багрянцем заката неба разведчики прошли ничего кроме облаков не осталось на небосводе капитан лейтенант сидел у пульта положив палец на небольшую панель с кнопками сигналов развел в отсвете панорамы гладко выбритый подбородок на воротнике яркая желтязна петлиц с серебряным шитьем дубовых листков и между петлицами тяжелый крест подлые мете за заслуги память покойного императора Орден в Кайзеровской Германии. — Господин капитан-лейтенант, одиночный бомбардировщик над зоной, — негромко проговорил адъютант. Действительно, в поле зрения панорамы входил одинокий большой самолет. На крыльях и оперении ясно были видны советские звезды. Он шел необычайно низко. Командир, не оборачиваясь, бросил адъютанту. — Третий сектор. Одно звено. Снять! Сафару приходилось туго. Машина дотягивала последние километры. Высоты осталось пятьсот метров, до калиши не дотянуть. Подходящей цели все нет как нет. Не сбрасывать же бомбы на копошащиеся под ним мирные деревушки. Жители даже не прятались при его приближении, по-видимому, ничего не понимая в опознавательных знаках. Ничего не оставалось, как садиться. Благо, место для посадки было кругом сколько угодно. Не угодить бы только поперек борозд пахоты, остальное не важно. Тормозные колеса дают возможность обойтись минимальным пробегом. С этой стороны все почти спокойно. Почти. Вот именно. Почти. Но мало ли случайностей скрыто в самом факте посадки на неизвестное поле стонный бомб на борту? Инструкция ясно говорит. Если имеется возможность, то перед совершением вынужденной посадки на незнакомой местности командир должен сбросить на парашютах весь экипаж самолета и садиться один. Смысл инструкции ясен, пояснений не требуют. Высота подходила уже к пределу, дальше которого экипаж не сумеет воспользоваться парашютами. Как не тяжело было Сафару расставаться с товарищами, он отдал приказ. Прыгать всем. Из люка показалась голова штурмана. Сафар сделал свирепое лицо и жестом показал. Прыгать. Глянув сквозь застекленный пол, он увидел, как из-под фюзеляжа падает его товарища. Миг. И над падающими, как язык пламени, взвивается хвост парашюта. Расцветает упругим пузырем шелковое полушарие. Сафар считает прыгающих. Два. Он подождал. Третьего не было. Сафар обернулся к штурманской рубке. Подняв расширенные глаза на командира, Миша молча указал на землю. И тут Сафар увидел. Зады деревушки, над которой шел самолет, стали быстро отъезжать от домов. Чучело на огороде весело замахало руками. Вместе с усыпанными ягодой кустами оно стремительно удалялось от оставшегося на месте колодца. Огород раскололся пополам. Кочаны капусты удалялись от неподвижной картошки. Четыре минуты. В бетонном подземелье на глубине двадцати пяти метров стоял нестерпимый шум. В первый момент нельзя было даже определить его природу, так он был силен. Лишь привыкнув, ухо выделяло царящий надо всем рев авиационных моторов выстроившиеся над ослепительными лампами истребители сверкали дисками вращающихся пропеллеров выше и где-то в задней части подземелья могучими голосами выли вентиляторы Гонимые вихрем пропеллеров засасываемые широкими раструбами вентиляторов струи выхлопных газов синим стремительным потоком неслись под сводами казалось люди в самолетах ее механизмов не замечали этого адского шума и вихря их глаза были устремлены на офицера сидящего в стеклянной будке у стены. Перед офицером белел щит управления. Голова офицера была закрыта толстым звуконепроницаемым шлемом с телефонными трубками на ушах. Он один слышал голосы центрального поста. Повинуясь этому голосу, он нажал кнопку. На белой доске загорелась яркая надпись «Приготовиться». Такие же надписи вспыхнули в разных концах подземелья. Летчики скосили глаза на свои контрольные приборы. нажим другой кнопки и экран перед офицером посветлел. В нем отразилось вечернее небо, зады деревни с ее огородами, стандартными кустами малины, чучелами, с глядящими в небо журавлями колодцев. Реагируя на новый телефонный приказ, офицер нажал другую кнопку. К общему шуму примешался могучий гул. Заработали мощные электромоторы, приводящие в движение покрытие подземного ангара. Потолок стал плавно отходить. На миг Все головы поднялись к ясному, позолоченному закатам небу. Тяжелое плетение стальных ферм отходило. Все больше неба, больше света. Летчики, как по команде, опустили очки на глаза. Новая кнопка, рубильник, моторы. Передняя катапульта, состоящими на ней самолетами, быстро и плавно придвинулась к прорези в потолке. Поднялась, закрывая собой светлую полосу неба и выбросила в воздух свою ношу. Взлетели два истребителя, за ними еще два. В воем взмывших истребителей загудели пустые картонные домики. Через двадцать секунд на месте первой катапульты была новая, и с нее четыре машины взвелись навстречу одиноко плетущемуся над самой землей советскому самолету. Его изображение в панораме главного поста делалось все больше, яснее. Он подошел так близко к земле, что истребители не решались его атаковать. Командиру подземной зоны нужно было уже выпускать в воздух все свои самолеты. Они должны были лететь вдогонку за прошедшими стороною главными силами большевиков. А этот дурацкий одинокий самолет грозил смешать карты. Посылать истребители значило сознательно идти на столкновение вылетающих из-под земли машин с этим безумцем, уничтожать собственную материальную часть и губить своих людей. Надо было задержать вылет своих истребителей из-под земли, пока не собьют большевика но командир зоны не мог пожертвовать ни одной минутой от своевременного вылета его самолетов зависел исход большой операции капитан лейтенант в бешенстве рвал телефон адъютант помчался в лифте наверх чтобы руководить попыткой снять большевика огнем с земли крестьяне в мундирах припав на колено посылали в воздух ружейные залпы из под фанерных счетов изображающих кучи навоза на телегах засверкали пулеметные очереди сафар подходил к земле Радиус его правого виража все уменьшался. стрелка альтиметра быстро склонялась к нулю. Еще хоть несколько минут. Держа одной рукой штурвал, он другой лихорадочно настраивал передатчик. Прошла минута, пока флагман отозвался на позывные, и Сафар мог передать ему о том, где он и что делается под ним. Он глазами попытался сосчитать открывающиеся щели подземных аэродромов, но в конце концов просто сообщил. — Очень много. — Не успею сосчитать. Постараюсь сделать, чтобы стало меньше. Он бросил передатчик и вызвал по переговорному штурмана. Планирую спиралью. Бросай в щели. Есть бросать в щели. Машина снижалась. Она со свистом неслась над зоной подземных аэродромов. Казалось, она ищет столкновения с поднимающимися истребителями. видя в своих экранах самолет, который как помешанный кружит в спирали над выходными отверстиями аэродромов, Германские командиры прекращали выпуск истребителей. Катапульты замирали. Наступила растерянность. Уже несколько минут ни один из десяти аэродромов не выбрасывал в воздух своих истребителей. Капитан-лейтенант отдал адъютанту при газ. Командиру седьмого отряда в одиночку таранить противника. Но прежде чем адъютант передал приказ по назначению, каземат командира зоны дрогнул от страшного взрыва. Погас свет. Широкая трещина легла поперек стекла панорамы. Медленно, точно в задумчивости, осела стальная труба перископа вместе с бетонным перекрытием. Куча земли и распыленного бетона рухнули в каземат. Миша думал, что промахнулся. Первая 250-килограммовая бомба вместо аэродромных ворот упала прямо в соломенную крышу кабака. Сафар не знал, что под этой крышей был мозг всей зоны. Он крикнул в микрофон. михаил Ты комсомолец или шляпа? Если промахнешься еще раз... Миша и сам знал, что мазать нельзя. Осталось три бомбы. Машина неслась в притирку к земле. Предметы на земной поверхности мелькали перед глазами, как бешеные. В прицел нельзя было поймать ничего. Штурман рванул бомбосбрасыватель, освобождая следующую бомбу. Силу взрыва машину подбросило с хвоста так, что Сафар с трудом вытянул ее на себя. Она ушла от земли, едва не задев трубы домов. Но зато сквозь стекла пола Сафар увидел, как взметнулись вверх огороды. Огромным пауком поднялась из-под земли катапульта. Черный дым и языки пламени скрыли остальное. Теперь высота была такая, что ее не хватит больше, чем на одно сбрасывание. На следующем самолет воткнется в землю. Сафар приказал. — Залп двумя бомбами! И тотчас почувствовал как мощным потоком машину швырнуло вперед. Все стекла в полу самолета вылетели внутрь рубки. Кратер вулкана раскрылся под деревней. В него посыпались домики. На воздух поднялись беспорядок сцепившиеся истребители и грудой рушились обратно. Пламя взвивалось выше, чем шел сафар. Бомбы кончились. А там, впереди, раскрылись новые ворота еще одного подземелья. Дотянуть бы! Только бы дотянуть туда! Мысли неслись в голове Сафара быстрее, чем его машина над землей. — Бомбы все, нет больше бомб. Но есть еще комсомольская птичка, и в ней лейтенанты Миша и Гиго. Бери их, родина, бери партия своих сынов. Он схватил микрофон. — Прощай, Миша. — Гиго, милый Гиго, да здравствует Сталин и великая родина! Сафар потянул на себя штурвал. машина задрала нос в мозгу вихрем понеслись образы косых олеся гроза сухие у тебя мозги майор гроза мельком подумал сафар и прежде чем задравшаяся машина успела скользнуть всем своим огромным телом он навалился на штурвал отжимая его от себя самолет повалился на нос струя ветра своем ударила под разбитый козырек колпака сорвала с сафара очки и шлем сафар с силой дал правую ногу направляя самолет в зияющую щель аэродромных ворот. Дробя и ломая стальное плетение ферм, самолет врезался в гущу готовившихся к вылету истребителей. Сразу несколько машин загорелись. Самолет был слишком велик, чтобы исчезнуть под землей. Его хвост торчал из ворот. Веселые языки пламени хлопотливо лизали смятый металл фюзеляжа, поднимаясь к пылающему закатному небу. Двадцать один час. Восемнадцатое августа. Из записок фельдмайора Бунка. Вторые сутки Бурхард живет на никотине. Садясь за машинку или к аппарату прямого провода, я не попадаю пальцами в клавиши. До меня, как из заватной стены, доносится голос Рорбаха, делающего очередной доклад. А он железный, этот Рорбах. Генералы сидят друг против друга, подтянутые и настороженные. Бурхард, не спуская глаз с карты, ловит каждое слово начальника штаба. Тут сухо выкладывает. Далее, в районе Третьей армии, бомбардировщики пытались проникнуть к нашим перегрузочным пунктам Поморжаны и Стрыя. Они отбиты с потерями. Однако одной советской штурмовой эскадрильи удалось прорваться к автодорожному узлу Колымыя и внести панику в момент высадки химических войск. Имели место повреждения бомбами баллонов с отравляющими веществами. Произошло массовое отравление наших войск. Бурхард. Опять штурмовики? Я же предупреждал вас, генерал. Максимум внимания охране наземных войск от налетов. Я попрошу вас. Ваше превосходительство, — Рорбах сделался еще суше земля сама зевает. Мы не вездесущие и не всевидящие, и штурмовики идут на бреющем полете по сто километров вглубь нашего расположения. Все время на бреющем. У Рорбаха появилась нотка торжества, точно речь шла об его собственной заслуге. «Да, ваше превосходительство. Местами 15 метров. Борьба средствами одних воздушных сил невозможна. Мы их просто не видим. Я уже докладывал о необходимости наземными средствами затруднить противнику пользования, идущими в наш глубокий тыл, удобными долинами рек, прогалинами лесов. Мы предвидели. Все это будет подступами для штурмовиков. Нужно телеграфировать ставки. Пехота сама должна обороняться пулеметами. Здесь, собственно говоря, даже не нужна зенитность». Огневая завеса пулеметов могла бы остановить любую атаку штурмовиков. Особенно страдает от штурмовиков пехота. Бурхард повернулся ко мне. — Со слов генерала Рорбаха вы передадите вставку телеграфный доклад. — Мы снимаем с себя ответственность за все, что лежит ниже ста метров и будет прозевано наземными войсками. Мы еще раз указываем командованию, что пехотным частям должны быть немедленно приданы офицеры военно-воздушных сил для связи и инструктажа. немедленно Он раздраженно ткнул окурок в переполненную пепельницу и потянулся за свежей сигаретой. Рорбах молчал. Бурхаль спросил. — Все? Рорбах бережно провел по карте жирную линию. От города Радома она упрямой красной чертой потянулась в юго-западном направлении через Калиш, остров, пересекая германскую границу, подошла к Бреслау. — Советская эскадра, — лаконически бросил Рорбах. Брови бурхарда поднялись. Она движется сюда, — показал он на Берлин. — Нет. Последние донесения выше Калиша большевики разделились. Всего 200 с чем-то машин идут к Берлину. Остальные числом примерно 400 повернули на юго-запад. Наша агентура ни к черту не годна. Генерал Александр спит. Разве нельзя было знать это заранее? Что им там нужно? Неужели Бреславу? — Боюсь, что хуже, — сказал Рорбах. — Но ведь больше там ничего нет бурхард оживился. — Вы не думаете, что они могут вот отсюда повернуть на северо-запад? Они хотят подойти к Берлину с двух сторон? — Берлин? Зачем он им нужен? — Столица. Судя по численности машин в колоннах, нечто более существенное интересует их именно здесь, в Южной Германии. Жуя папиросу, бурхард уставился в карту. — Вот! — выкрикнул Рорбах и коротким движением карандаша охватил весь юго-восточный угол Германии. Здесь добрая половина военной промышленности страны. Бурхард даже откинулся в кресле. Он хмуро глядел на отрезанный смелым карандашным мазком угол Третьей империи. Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт, он Радиус действия машин, находящихся в строю советской эскадры, допускает такой рейд при сохранении большой бомбовой нагрузки. Мы просчитались в надежности прифронтового пояса обороны. Южный промышленный район все же велик. Они должны были избрать более узкую цель. — И, конечно, избрали. Логика говорит за то, что первыми должны быть уничтожены заводы, поставляющие нам наиболее активное оружие — авиацию, бронемашины, отравляющие вещества. — Так. — Значит, первый удар должен быть нанесен здесь. Рорбах очертил кружком город Нюрнберг. — Руки коротки. На Нюрнберг не упадет ни одна бомба. — Да. Нужно постараться, чтобы не упала. — Ни одна! — решительно повторил Бурхард. — Максимальные усилия обороны будут сосредоточены именно здесь, на линии Регенсбург-Цвикау. Но первая наша задача заключается в том, чтобы не допустить советскую эскадру до этой линии вообще. — Это верно. — Я распорядился. — Вы распорядились? — раздраженно переспросил Бурхард. — Вашим именем. Все наличные силы сосредоточиваются над районом Марьенбад, Карлсбад, Теплиц, Либерец и ожидают ваших приказов по радио. Сюда же бросаются истребители Герлицкой зоны У. Сноска. У. Обозначение подземных аэродромов в имперских ВВС. Они опоздают? Нет, они уже вылетели. Четвертая высотная дивизия, летящая к армии генерала шверрера меняет направление и идет сюда же. Это немыслимо. «Это необходимо!» Бурхард сделал протестующий жест. «Я не могу отменить распоряжение ставки». «А вы можете, ваше превосходительство!» Голос Рорбаха звенел. «Взять на себя ответственность за уничтожение узла Фюрт-Нюрнберг? Если мы хотим спасти Нюрнберг с его заводами, нельзя терять ни минуты!» Я видел, какая борьба происходила в Бурхарде. Рорбах положил перед ним лист приказа. Бурхард подписал, не глядя. «Первая часть вашего приказа уже выполнена», — сказал Рорбах. «Все части, назначенные для операции, в воздухе. Остается вторая часть — уничтожить врага. И этому может помешать только одно — темнота. В нашем распоряжении, к сожалению, минуты. Солнце уже у горизонта». Бурхард сидел за столом, осунувшийся, постаревший. Он снизу вверх посмотрел на Рорбаха. Может быть, бросить на перерез противнику части западного сектора обороны Берлина? Рорбах заговорил почти покровительственно. Во-первых, Берлин — столица. Ее общественное мнение надо щадить. Во-вторых, части ПВО придут к месту столкновения, израсходовав все топливо. В-третьих, мы ведь не знаем намерений северной колонны, а в ней свыше 200 машин. В наших интересах втянуть эту группу в бой — Она слабее воздушной обороны столицы. Там мы ее уничтожим, какие бы цели она ни преследовала. Мы постараемся завлечь ее к Берлину. К тому же мы по радиодепешам противника можем судить, что ею командует бригадный комиссар Волков. — Волков? — равнодушно переспросил Бурхард. — Так точно, Волков. Это очень смелый, я бы даже сказал, отчаянный начальник. — Что же, вы их командиров знаете так же, как своих? — Лучше ваше превосходительство, — улыбнулся Рорбах. — За их командным составом я слежу уже четыре года, а наши командиры мелькают, как метеоры. Я не всегда успеваю с ними даже познакомиться. Бурхард примирительно протянул руку. — Ладно, больше этого не будет. Я вам обещаю. — Боюсь, что обещание несколько запоздало ваше превосходительство. — Лучше поздно, чем никогда, господин генерал. — Иногда поздно, это и есть никогда. Разрешите идти? Вы свободны, генерал. 21 час 17 минут, 22 часа 10 минут. 18 августа. Советские самолеты шли на запад. Капитан Косых с болью отметил выбытие Сафара и поставил на его место во главе эскадрильи другую машину. Колонны продолжали жить напряженной боевой жизнью. Ход операции становился капитану Косых ясен. По-видимому, расчет командования был верен. Уход второй и третий колонн Дорохова с берлинского направления оказался неожиданным для противника. Несмотря на то, что колонны удалились уже более чем на тысячу километров от своей границы, они не встретили сколько-нибудь серьезного сопротивления. Авиация противника прозевала время для удара или была отвлечена движением Волкова. Тем труднее придется Волкову. Все силы противника обрушится на его малочисленную колонну. И все же он должен будет пробиваться к столице, чтобы отвлечь на себя немцев. Солнце было уже у горизонта. Поверхность далекой земли тонула во мгле. Судя по всему, главные силы не встретят сопротивления в воздухе. Не пойдет же противник на ночной бой. Если бы не кислородная маска, вероятно, на лице Дорохова можно было бы увидеть улыбку удовлетворения. Капитан Косых услышал приказание перестроить колонны в ночные походные порядки и вынести разведку на большее расстояние вперед. Но флагманская радиостанция не успела отправить это распоряжение. Разведка сторона донесла о скоплении самолетов противника сразу в двух секторах — первом и втором. Плохая видимость не позволяла с точностью определить состав неприятельских сил. В них присутствовали различные виды авиации — В наибольшем числе были обнаружены истребители, движущиеся на большой высоте в направлении главных сил. Положение сразу осложнилось. До веера сторона 50 км. Если истребители противника летят со скоростью около 600 км, то при движении собственных СБД со скоростью 500 км в час сближение происходит со скоростью приблизительно 1000-1100 км в час или 270-280 метров в секунду. Пятидесяти километров, отделяющих Сторуну от головных частей СБД, хватит всего на три минуты, а затем до дистанции боя меньше двух минут. Допустим, что учитывая трудность дальнейшей разведки в наступающей темноте и жертвуя собой Сторун... Мысль косых прервала новая передача полковника старуна Разведывание закончил. Собираю часть для боя с истребителями противника. Итак, старун действительно рисковал шестьюдесятью разведчиками, чтобы дать главным силам время на подготовку к бою. Несколько лишних мгновений имеют для громоздких колонн большое значение. Хозяйственный, расчетливый человек, полковник сторон. Он определил верно. Роль его разведчика сыграна. В хозяйстве Дорохова они больше не нужны. И как ни был полковник влюблен в свои ВРД, он, не колеблясь, бросил их навстречу врагу, грудью прикрывая главные силы. Допустим, что сторону удастся привлечь на себя истребительные силы противника и навязать им бой. Допустим, далее, что бой затянется, и истребителям понадобится совершить ряд повторных атак, чтобы уничтожить соединение сторона. Все это отнимет у них не больше пяти минут, и то лишь участие противника. Его главные силы будут продолжать сближение с Дороховым. За остающиеся три минуты нужно флагману принять решение о схеме атаки и расположении своих сил передать это решение командирам соединений и частей. Те, в свою очередь, должны изменить свои порядки на боевые. Люди на самолетах должны приготовиться к бою. Через 45 секунд приказ флагмана был принят частями. Косых не без тревоги смотрел, как в неверном вечернем свете одни самолеты стремительно мчались вперед на предназначенные боевым расписанием места, другие, сбавив обороты, пропускали товарищей. Группы меняли вид теперь они невзирая на сумерки сошлись ближе масса самолетов сделалась более компактной косых понимал всю ответственность момента впервые должно было разыграться большое воздушное сражение в котором обороняющаяся сторона наши колонны состоит из однотипных самолетов неистребителей из за большой глубины рейда у дооххова не было обычного крейсерского охранения скоростные бомбардировщики должны вступить в едыоборство с силами противника состоящими из привычных для воздушного командования того времени видов боевой авиации. Против СБД будут драться и легкие одноместные пулеметные истребители, и пушечные истребители дальнего боя, и большие двухмоторные истребители, могущие вести затяжной бой на параллельных курсах благодаря наличию у них вращающихся пулеметных установок.